Бесчетное количество. Почему пиво варилось именно из трех мер зерна, а бычка для заклания выбирали, опять же, трехлетнего? Совершенно очевидно, что все дело здесь в священной и магической цифре 3. Мы с детства привыкаем к тому, что цифра это некоторым образом особая. Здесь и выражение «бог троицу любит», и три попытки, которые, как правило, даются спортсмену на соревнованиях но случалось ли нам задумываться, почему именно три? Если обратиться к животному миру, оказываются наши братья меньшие, принадлежащие к различным видам, вполне способны к счету, но лишь в определенных пределах. Специалисты выяснили, что, например, кролик умеет считать только до четырех. Все, что дальше, для него поистине бесчетное количество. Есть свои пределы и у других животных. Человек же, как пишут ученые, свой предел счета отодвигал постепенно, по мере того, как сам выделялся из животного мира. Не случайно термин «бесчетное количество» любят употреблять маленькие дети. Те, которые на вопрос умеют считать, в лучшем случае отвечают «до 10. Бесчетное количество у них начинается с 11 Каждый ребенок, подрастая, как бы пробегает в ускоренном темпе историю развития человечества. Пределы счета расширяются по мере того, как в этом возникает нужда. Интересен факт, установленный языковедами. В языке некоторых племен и сейчас еще живущих по законам каменного века очень мало числительных. Зато присутствует не просто знакомое нам грамматическое множественное число, а двойное, тройное, четверное. Трудно перевести на подобный язык книгу по высшей математике. Но спрашивается, зачем? У народа, живущего в пещере, нет пока нужды в уравнениях. Появится нужда, возникнут и средства. Так вот, был, оказывается, в жизни наших отдаленнейших предков такой период, когда бесчетным количеством для них было число три. Один — это понятно всякому. Двое — это ты я, мужчина и женщина, семья, любовь. Появляется ребенок, и нас уже очень много. Вот тогда-то, в глубокой древности, и сформировалось особое отношение к числу 3 Теперь понятно, почему у нашего змея Горыныча именно три головы, а на бой с ним выходят, как правило, трое сказочных братьев. В эпоху, когда складывались легенды о змее и борьбе с ним, подобное определение численности сражавшихся вполне возможно подразумевало многотысячные армии. Бесчетное количество, и все тут. А тридевятое царство? Край света? Другая галактика? А 30 лет и три года, которые Илья Муромец просидел на печи, прежде чем сделаться богатырем? Кому доводилось серьезно болеть, тот знает, что вынужденная беспомощность длится с точки зрения больного целую вечность. Может быть, именно эту мысль хотел подчеркнуть создатель Былины. Скандинавская мифология тоже дала дань заветной цифры. Только наши северные соседи пошли по пути, так сказать, математического утроения. В скандинавских преданиях чаще фигурирует трижды три, число 9. Если герой видит в небе скачущих на конях валькирий, мифических дев-воительниц, то их, скорее всего, девять. Один из богов, Хеймдель, был порожден девятью девами морскими волнами. А сама Вселенная, по мысли древних скандинавов, делилась на девять разных миров. Мир богов, мир людей, мир мертвых, мир великанов и так далее. Однако цифра 3 встречается и в чистом виде. У мирового древа, поддерживающего и связывающего миры, три корня. Из-под корней бьет вещи источник, а возле него сидят три норны, провидец и судеб. Таким образом, число 3 в древнем законе указывает, во-первых, на то, что пива для обряда должно быть очень много, а бычок взрослый в рассвете сил. В переводе на современные единицы три меры солодового зерна означает 151 килограмм. Из этого количества получалось около 200 литров пива. На первый взгляд это много, но следует помнить, что на праздник собирался весь род, в котором запросто могло быть Более ста человек.